Глава 7. Преступление. Едвига запахнула грудь и осторожно положила маленькую в кровать. Девочка причмокивала, наевшись и успокоившись, сонно хлопала глазками. Едвига подоткнула одеяльце и тихо напевая без слов, стала качать Зыбку. Девочка скоро уснула. Едвиге хотелось наклониться и поцеловать маленькую. Ее всю распирала от счастья и такой полноты жизни, какой она еще никогда не испытывала. Но она боялась разбудить малышку, поэтому просто легонько подула, пошевелив светлые волосы на голове дочери. Девочка недовольно поморщилась во сне, повернула голову на бок. Едвига улыбнулась. Любое движение малышки до сих пор вызывало у нее удивление и восторг. Все последние месяцы она ходила с переполнявшей ее радостью и отказывалась понимать матерей, жалующихся на усталость, недосып, боли, страхи, а то и отторжение от новорожденного. Для нее малышка была главной радостью в жизни, и она до сих пор периодически ощущала наплывы счастья, испытанного в первый день после родов, наверное, потому, что это были долгожданные роды. слишком долгожданная. Она осторожно встала, стараясь не задеть зыбку, прошла в чулан за корзиной, накинула шаль, поправила заколку в волосах и, глянув ещё раз на спящую малышку, вышла наружу. Последние месяцы она держалась на старых запасах, но они заканчивались, и пора было пополнить коллекцию. Сегодня Едвига собиралась набрать ягод боярышника. Самая популярная ее настойка, но ура, шла по всей округе и приносила ей стабильный, хотя и не самый высокий доход. Едвига не хотела удаляться далеко от дома, но по северному берегу озера, где она обычно собирала боярышник, в этом году ягод было мало. Она набрала здесь едва ли не четверть корзины, и то чуть не все руки пришлось и старапать. Едвига задумалась. вернуться ли сейчас домой посмотреть, как там маленькая, но решила всё-таки пройти на западный берег и сначала добрать ягоды. Девочка накормлена, успокоена, раньше, чем через час не проснётся. Она как раз успеет собрать корзину на барсучьем холме. Там всегда хорошо цвёл боярышник и ягод должно быть много. Чуть её не подвело едвигу. На барсучьем холме ягод действительно было много. Она быстро накидала целую корзину и поспешила домой. За час с небольшим она уже успела соскучиться по своей малышке. Впервые, кажется, оставила дочку одну на такой долгий срок и немного тревожилась. В следующий раз надо будет взять её с собой. Едвига торопливо шла по берегу, перекладывая тяжёлую корзину из руки в руку и бросая взгляд на свой домик на сваях. видный из любой точки берега. Всё было тихо, никаких посетителей, ни постоянных, ни случайных не наблюдалось. Она уже подходила к мосткам, как край им глаза заметила в глубине леса что-то постороннее и непривычное, чего здесь не должно было быть. Едвига остановилась, посмотрелась. В метрах в 100 от берега на небольшой прогалине между дубами и соснами где росла яблоня, посаженная Едвигой в первый же год, стоял незнакомец в чёрном. Судя по покрою платья, он был явно не здешний, и по фигуре и по осанке Едвига его тоже не узнавала. Лица незнакомца Едвига не видела. Он стоял, заложив руки за спину и осматривал с интересом яблоню. Едвига ощутила лёгкое беспокойство. К ней постоянно приходили незнакомые люди, не желавшие называть себя. Но обычно они шли сразу к домику, а не застревали в лесу, разглядывая не весть что. Может, он уже побывал в доме и, не найдя ее, вышел сюда подождать? Едвига поставила корзину на землю и осторожно подошла к незнакомцу. Он продолжал спокойно стоять и смотреть на яблоню. Чем-то она его привлекла, хотя яблоки он не рвал. Да и немного было яблок на ней. "Эй, вы кто?" настороженно спросила Едвига в спину незнакомца. Незнакомец в высоких сапогах ни вздрогнул, ни дёрнулся от неожиданности. Он неторопливо повернулся, продолжая держать руки за спиной. "Здравствуйте, Едвига Михайловна", негромко произнёс он. "Кеша?" не поверила Едвига. Она смотрела на молодого человека лет двадцати двух, гладколицего, спокойного, уверенного, зачесанным назад темными волосами и с трудом узнавала в них черты угрюмого угловатого подростка, упрямо не желавшего оставлять у нее своих сестер и уверенного, что сам совсем справится. Кеша, ты, как же ты изменился, ты, господи, как вырос, совсем не узнать! Едва гид дёрнулась, было кеша обнять его, но тот стоял неподвижно и невозмутимо, всё так же с руками за спиной, словно демонстрируя, что не намерен ни отвечать на нежности, ни проявлять их. Едвига неловко споткнулась, сердито осадив себя. Тройкуров и в прошлый раз не проявил излишней чувствительности. Его этот определённо не собирался. А вот вы совсем не изменились, произнёс он. Не постарели, не на день, хотя прошло уже сколько, лет семь, восемь. Едвига деланна рассмеялась. Не нравился ей ни этот разговор, ни этот новый повзрослевший Кеша. Непонятно было, о чем он думает. В разговоре участвовал, словно бы один его род. Холодные глаза застыли и ничего не выражали. Ох, скажи, что же не постарела. Она манерно махнула рукой. Мои отвары хороши, конечно, жена, не настолько. Слышал у вас пополнение в семье? Кеша изобразил намёк на улыбку. Мои поздравления. Спасибо. Едвиге не нравилась его улыбка, как и всё происходящее. Чудесная девочка. А откуда ты слышал? Велизарий рассказывал. А-а, протянул Едвига И Велизарий мог, конечно, узнать, хотя она и не извещала никого специально. Понятно. Ну а сам-то ты как? Как девочки Маша, Оля возвращаться не думаете? Вряд ли, Кеша качнул головой. Ольга ничего не помнит, но вот Мария, Мария не хочет. Что ж, её можно понять, Едвига почувствовала непонятное облегчение. После того, что здесь было, и яба бы на её месте не вернулась. А ты-то зачем? Ой, а ты ко мне, что ли? Едвига спохватилась. Только сейчас до неё дошло, что Кеша здесь не просто так и не обо к кому, а именно к ней, и с вполне определённой целью. Иначе зачем было ему тащиться через сотни вёрст из Холдона в эту глушь? В том числе, произнёс Кеша, в том числе и к вам. Зачем Едвига непроизвольно поправила заколку. Кеша медленно двинулся вокруг Едвиги. Я всё никак не мог понять, куда делся перстень Василисы. Едвига, словно зачарованная, поворачивалась вслед за Кешей. Помните, мы говорили о нём в прошлый раз. Его ведь так и не нашли. Ни перстень, ни камень. Едвига нервно дёрнула головой. Во рту вдруг пересохло до того, что стало трудно говорить. Только сейчас она заметила на пальце Трайкурова золотой перстень с лангиром. Значит, он закончил обучение, стал полноправным волшебником. Велизарий обещал найти его и, кажется, даже искал, монотонно говорил Трайкуров, продолжая идти вокруг Едвиги. посылал своих людей, но не нашёл. И я думал все эти годы, почему? Неужели так сложно найти перстень у поджигателей? Невеликого ума наши мужички. Спрятать лангир такой силы, как у Василисы, явно не для них задача. И что? Едвига покосилась в сторону домика. Она не хотела себе признаться, что уже догадывается, куда клонят троекуров. Что ты придумал? Что лангир украли не поджигатели, точнее, может и они, но явно не для себя. Кеша прошептала Евдига. Да и поджог они вряд ли бы устроили сами. Не решились бы они напасть на ведьму, если бы кто-то им не подсказал, если бы кто-то их не натравил, не пообещал бы хорошо заплатить за смерть ведьмы. Из-за ее перстень. Кеша. Самокрут не очень хотел говорить, как оно было и кто его нанял. Троикуров остановился напротив Евдиги. Она смотрела на него огромными распахнутыми отчаянными глазами, ожидая последнего удара. Но я убедил его. Это же ведь была ты, Евдига. Лиса жгла свою единственную подругу, чтобы забрать её лангир. Он выбросил вперёд руку, и янтарная заколка выскользнула из волос Едвиги, опустившись ему в ладонь. Она охнула, непроизвольно схватившись за рассыпавшиеся по плечам волосы, дёрнулась отобрать, но заколка уже рассыпалась под взглядом Троекурова, оставив на его ладони сверкающий синий камень. Едвига рухнула на колени. Кеша. Да. Это была ты. Остекленевший взгляд Троикурова ожил. Теперь он пылал ненавистью. Это, конечно, была ты. Ты завидовала Василисе. Ты хотела колдовать, как она, но ты не умела. Ты же не кончила школу у Велизария. Тебя вышвырнули. Я узнавал. И ты решила украсть лангир украсть у своей подруги Тройкуров взметнул голос до крика. От его невозмутимости не осталось и следа. Он был вне себя от ярости. Кеша Едвига протягивала к нему руки, не решаясь вытереть слёзы. Умоляю, умоляю, прости! Простить! Простить! Смерть родителей! Крёстной. Да ещё такую смерть. Ты же мразь, и девочек собиралась сжечь вместе с ними. Кеша, нет, нет. Я никого не собиралась убивать, Кеша, поверь мне. Я просила только украсть перси, не всё. Это всё не сами, это всё самокрут. Забавно, злорас смеялся Кеша. Самокрут про тебя говорил то же самое. И как-то, знаешь, ему я больше верю. Вряд ли ты рассчитывала, что Василиса просто так оставит эту кражу. Ты и я поила ее специально, и перс не подменила заранее. Поэтому Василиса не могла колдовать, поэтому я ничего не нашел на пепелище. Настоящий лангир не горит, а подделка сгорела. Кеша, пожалуйста, пожалуйста! Едвига подползала к нему на коленях, размазывая слезы по щекам. Пожалуйста! ты оставила двух девочек сиротами ты отравила мне жизнь и ради чего ты же так и не справилась с лангиром василисы ты же двоешница едвигар рыдала отчаянно со всхлипами она с ужасом ждала главного ради чего тройкуров и прибыл сюда ведь не уйдёт же он просто так просто выплеснув злость и забрав лангир тётки тем более когда у него уже есть свой Всё на что тебя охватило, приворожить какого-то стрельца. И ради этого тебе нужен был лангир, ради того, чтобы он тебя обрюхатил и бросил. Он хоть знает, что у тебя от него дочь? Это моя дочь, отчаянно вскрикнула Едвига, вскакивая на ноги. Это моя девочка, и ей больше никто не нужен. Тройкуров мрачно хмыкнул. Едвига перепугалась до смертного ужаса. Кеша Зашептала она, вцепившись ему в отвороты. Кеша, ты же ним не, не мог. Ты же не стал бы, это же девочка, это же моя девочка, просто малышка. Кеша, делай со мной, что хочешь, но её не трогай, умоляю. Едва гига отчаянно цеплялась за грудь Троекурова, моляще заглядывая ему в глаза и надеясь на что-то, хоть на что-то. Сейчас она была готова пойти на что угодно, и на смерть, и на что похуже. только бы трое куров не тронули её малышку. Он ничего не ответил. Он просто улыбнулся так, что Едвигу пробрала дрожь. Поздно, говорила эта улыбка. Поздно что-либо менять. Едвига оттолкнула его и бросилась к домику. Она бежала, задыхаясь, спотыкаясь, цепляясь юбкой за корни и ветки, бежала, понимая, что опоздала. Она опоздала. И все же надеясь, надеясь на чудо, она пробежала по мосткам, пару раз едва не упав в озеро, распахнула дверь и почти теряя сознание, рванулась к Зипке. Зипка была пуста. Там, где она оставила уходя мирно спящую ничего не подозревающую девочку, сейчас лежала только ее распашонка и скомканное в углу одеяльце. Едвига схватила распашонку, ещё хранившую тепло детского тельца, ещё пахнущую таким родным, таким до боли знакомым запахом её девочки. Ужас сдавил горло до того, что она не могла даже кричать или плакать, из рта вырывались только сиплое хрипы. Этого не может быть, этого не может быть, кричала каждая клеточка её тела. Так не должно быть. Она не перенесёт, она не вынесет этого. Это наказание не по её преступлению. Едва рванулась обратно на берег. Она же знает Кеш, он же хороший парень. Это какая-то ошибка. Он не мог так с ней поступить. Он не мог убить её девочку, не мог, не мог, колотилось у неё в мозгу. Тройкуров всё так же стоял у яблони, снова заложив руки за спину. Он вновь выглядел бесстрастно, и только лёгкая, едва заметная усмешка застыла у него на тонких губах. Едвиго бежала к нему умолять, выпрашивать, унижаться, предлагать всё что угодно, даже саму себя, только бы он вернул её девочку. Она заранее соглашалась на всё, на любое возмездие ради жизни и счастья дочери. Но увидев эту улыбку, эту нагловатую торжествующую усмешку неожиданно для самой себя пришла в бешенство. Отчаяние предало ей силы, усмешка Тройкурова лишила последней надежды. Бессмысленно перед ним унижаться, это ничего уже не изменит. "Мерзавец", хрипло бросила она ему в лицо, взмахнув перед ним распошонкой. "Ты убил мою дочь!" "Нет, не убил." Невозмутимо произнёс Тройкуров: "Но ты её больше не увидишь". Едвига стояла перед ним, тяжело дыша и пытаясь осознать сказанное. Тройкуров повернулся к яблоне лицом. Он ничего не делал, ничего не говорил. Он всего лишь шевельнул пальцами, и яблоня моментально вспыхнула огнём, вызвав у Едвиги непроизвольный горестный крик. Молодильные яблоки Тройкуров повернулся к Едвиге, приподняв брови. Какая банальщина, Ега. Пора ей тебе стареть, чтоб не смогла больше никого соблазнить и попробовать всё начать заново. Яблоня сгорала на глазах, как пучок соломы. Едвигу шатала Она хватала ртом воздух, водила рукой, пытаясь ухватиться за что-нибудь, хоть за что-нибудь, только бы не упасть перед этим высокомерным мерзавцем. Она была готова ползать перед ним ещё минуту назад, но сейчас ненавидела такой ненавистью, которая вытеснила даже чувство вины. Пожалуй, мне пора, Тройкуров откровенно усмехнулся ей прямо в глаза. И хотелось бы сказать: "Прощай, да не нужно мне твоё прощение, Ега". Прямо как стоял с заложенными за спину руками, без малейших на вид усилий, тройкуров поднялся в воздух и неслышно скрылся за верхушками деревьев. Только теперь Едвига позволила себе упасть и уткнувшись лицом в распашонку, дать волю рыданиям. Она плакала много часов и подняла голову, когда окончательно обессилила от слёз и беспомощного одинокого воя, устав колотить по земле руками и рвать на себе волосы. Седые волосы, поняла Едвига, присмотревшись к лаку, запутавшемуся на тонких сухих пальцах.